Козлов Пётр Кузьмич 1863-1935 исследователь Центральной Азии академик Академии наук Украины 1928 участник экспедиции Проживальского Певцова Робаровского руководил монголо-тибетскими 1899-1901 1923, и 1923-1926 и Монголо-Сычуанской 1907-1909 экспедициями. Открыл остатки древнего города хара курганные могильники гунов, в том числе Ноин-Ула, собрал обширные географические и этнографические материалы. В городе Слободе, что на Смоленщине, знаменитый путешественник проживальский случайно познакомился с юным Петром Козловым. Эта встреча круто изменила жизнь Петра. Любознательный юноша понравился Николаю Михайловичу. Козлов... поселился в усадьбе Проживальского и под его руководством стал готовиться к экзаменам за курс реального училища через несколько месяцев экзамены были сданы но Проживальский зачислял в экспедицию только военных поэтому Козлову пришлось поступить на военную службу он прослужил в полку только 3 месяца а затем был зачислен в состав экспедиции Прыжевальского. Это была четвертая экспедиция знаменитого путешественника в Центральную Азию. Осенью 1883 года караван вышел из города Кяхты. Путь экспедиции лежал через степь, пустыню, горные перевалы. Путешественники спустились в долину реки Тетунга, притока Хуанхэ, великой желтой реки. Красавец Тетунг, то грозный, то величественный, то тихий и ровный, часами удерживал на своем берегу Пржевальского и меня, и повергал моего учителя в самые лучшие настроения в самые задушевные рассказы о путешествии, писал Козлов. В верховьях реки Хуанхэ На экспедицию напали разбойники из бродячего племени Тунгутов. Конная шайка, до 300 человек, вооруженных огнестрельным оружием. Разбойники, получив достойный отпор, притировались. Петр многому научился в своем первом путешествии. Он вел глазомерную съемку, определил высоты, помогал Пржевальскому при сборе зоологических и И ботанических коллекций. Вернувшись из экспедиции в Петербург, Козлов по совету своего учителя поступил в военное училище. После его окончания Петр Кузьмич, уже в чине подпоручика, был снова зачислен в состав новой экспедиции проживальского. Во время подготовки к походу в городе Караколе 1 ноября 1888 года проживайский скончался от брюшного тифа после смерти николая михайловича внезапной ошеломляющей козлову казалось что жизнь лишилась всякого смысла много лет спустя петр куземич писал слезы горькие слезы душили каждого из нас мне казалось такое горе Пережить нельзя, да оно и теперь еще не пережито. Он решил продолжить дело проживальского Исследование Центральной Азии стало для него главной целью всей жизни. Экспедицию, собранную проживальским возглавил полковник генерального штаба Певцов. Под его началом Козлов в 1889-м В 1891 годах вновь прошел по Северному Тибету. Посетил восточный Туркестан и Джунгарию. Он совершил несколько самостоятельных поездок. Перевалив через русский хребет, он обнаружил за ним межгорную впадину. В ней на высоте 4258 метров небольшое озеро, По долине речки, впадающей в это озеро, Козлов прошел к ее верховьям вдоль подножья русского хребта и с перевала Джапокалык увидел восточную оконечность хребта. Вместе с Роборовским он установил длину русского хребта, около 400 километров, и завершил его открытие. Позднее Козлов исследовал вторую блуждающую реку бассейна Лабнора, Кончендарью, потом озеро Баграшкуль. Козлов вел наблюдение над животным миром, собирал зоологическую коллекцию. За эти исследования его удостоили высокой, незадолго до того учрежденной награды, серебряной медали Пржевальского. Потом была третья экспедиция Петра Кузьмича, которую называли не иначе, как «Экспедицией спутников проживальского Руководителем ее был Всеволод Иванович Роборовский. В июне 1893 года путешественники выступили из проживальска на восток и прошли вдоль восточного Тяньшане, следуя через наименее исследованные местности – спустившись затем в Турфанскую впадину, Роборовской и Козлов пересекли ее в различных направлениях. Разными путями они прошли оттуда в бассейн реки Сулэхэ в поселок Дуньхуан у подножья Наньшане. Козлов двинулся на юг к низовьям Тарима. Он изучил котловину Лабнора, открыл высохшее древнее русло Кончандарьи. Он также исследовал следы древнего Лабнора в двухстах километрах к востоку от тогдашнего его местонахождения и окончательно доказал, что кончендарья блуждающая река, а Лабнор – кочующее озеро. В феврале 1894 года путешественники – приступили к исследованию западного няньшаня. Разными маршрутами в течение 1894 года они пересекли его во многих местах, проследили ряд продольных межгорных долин, точно установили протяженность и границы отдельных хребтов, исправив, а нередко и сильно изменив карты своих предшественников. Зимой Намереваясь пройти через высокогорную страну на юго-восток, в сычуаньскую впадину, они при морозах до минус тридцати пяти градусов достигли к югу от Кукунора за тридцать пятой параллелью хребет амне до шести тысяч девяносто четырех метров и перевалили его диким скалистым ущельем. В глубине Центральной Азии, на Тибетском Нагорье, Роборовского разбил паралич. Через неделю, в феврале 1895 года, Козлов, принявший руководство экспедиции, повернул обратно. Вернувшись в Турфанскую впадину, они направились на северо-запад и впервые пересекли пески Джоустын-Элисун, Вместо многих кряжей, показанных на старых картах, Козлов обнаружил пески Кобе. Закончив свой путь в Зайсане в конце ноября 1895 года, Роборовский и Козлов проделали в общей сложности около 17 тысяч километров. Во время этой экспедиции Петр Кузьмич совершил 12 самостоятельных маршрутов. В собранной им зоологической коллекции были три редкие экземпляра шкур диких животных. Козлов делал преимущественно энтомологические сборы, собрав около 30 тысяч экземпляров насекомых. Путешествие в Центральную Азию 1899-1901 было его первой самостоятельной экспедицией Эта экспедиция называлась монголо-тибетской. Ее можно определить как географическую, в отличие от двух следующих, в основном археологических. В середине лета 1899 года экспедиция проследовала от границы вдоль монгольского Алтая к озеру Орок-Нур и при этом произвела подробное исследование этой горной системы. сам козлов прошел по северным склонам главного хребта а его спутники ботаник вияймин федорович ладыгин и топограф александр николаевич кознаков несколько раз переваливали хребет проследили также и южные склоны выяснилось что главный хребет простирается на юго восток в виде единой горной цепи постепенно понижающийся, и заканчивается хребтом Гиченгиин-Нуру, а далее тянется Гобийский Алтай, состоящий лишь из цепи небольших холмов и коротких низких отрогов. Затем все трое разными путями пересекли пустыни Гоби и Алашань. Соединившись, они поднялись на северо-восточную окраину Тибетского Нагорья обошли с севера страну Кам, расположенную в верховьях рек Янзы и Меконг. В высокогорной стране Кам Козлова поразило необычайное богатство растительности и разнообразие животного мира. Путешественники встретили новые, неизвестные науке экземпляры. Из этих мест Козлов предполагал направиться в столицу Тибета Лхасу, Но глава Тибета, Далай-Лама, категорически воспротивился этому. Экспедиции пришлось изменить маршрут. Козлов открыл четыре параллельных хребта юго-восточного направления. На левом берегу Янзы — Пандитак. На правом — Русского географического общества. Водораздел между Верхней Янзы и Меконгом. На правом берегу Меконга — хребет Вудвилл-Рокхила, южнее – Далай-Ламы, водораздел бассейнов Верхнего Меконга и Салуина. На обратном пути, после подробной описи озера Кукунор, путешественники снова пересекли пустыни Алашань и Гоби. В Урге их ждали. нарочные высланный навстречу экспедиции, вручил письмо Козлову от русского консула Шишмарева, в котором говорилось, что гостеприимный кров готов приютить дорогих путешественников. 9 декабря 1901 года достигли кяхты. Телеграмма Козлова развеяла упорные слухи об их гибели. Почти два года от них не поступало никаких сведений. Путешественники собрали ценный материал. Геологическая коллекция содержала 1200 образцов горных пород. Ботаническая – 25 тысяч экземпляров растений. В зоологической коллекции находилось восемь неизвестных науке птиц. После этого путешествия имя Козлова становится широко известным и не только в научных кругах. О нем говорят, пишут в газетах, называют продолжателем дела Пржевальского. Русское географическое общество удостаивает его одной из самых почетных наград Константиновской золотой медали. Помимо крупных географических открытий и великолепной коллекции, ботанической и зоологической, им были изучены малоизвестные и даже совсем неизвестные восточно-тибетские племена, населяющая верховья Хуанхэ, Янцидзян и Меконга. Эта экспедиция описана Козловым в двухтомном труде «Монголия и Кам, Кам и обратный путь».